Глава двадцать «С наступлением ночи по всему городу зажгли факелы». «Интересно», — размышлял Юлий, — «как на все это смотрят боги? Что они видят? Огромный мерцающий глаз на черных просторах земли? Мы смотрим вверх, а они смотрят вниз». Он стоял с каберой на нижнем уровне, прислушиваясь к голосам дозорных, доносящимся с наблюдательных площадок на стене. Дальше новости передавались вглубь города. Но за шумом, поднимавшимся вокруг, его уши различали далекий топот тысяч солдатских ног и конских копыт. И топот этот наполнял тихую ночь и становился громче и громче. Теперь сомнений не оставалось. Сулла вел свой легион по Виа Сакра напрямик к воротам города, не прибегая ни к каким уловкам. Дозорные уже видели освещенную факелами змею из людей и лошадей, протянувшуюся на мили в темноте, с исчезающим в холмах хвостом. Сам этот походный строй использовался на дружественных землях, но не при приближении к врагу. В этом непринужденном марше угадывалась уверенность, заставлявшая многих удивленно поднимать брови. «Что же такое?» — задумал Сулла. «Сомнений не было только в одном...» Марий не тот человек, которого можно запугать уверенностью и дерзостью. Вдалеке, отражая свет факелов приближающегося войска, блеснули стены и ворота города-крепости. Исула сжал кулаки. Тысячи воинов и сопровождающих шли маршем всю ночь. Ритмичный оглушительный грохот, производимый топотом ног по мощенной дороге, разносился в ночи и достигал города. Глаза Суллы сверкнули в свете факелов, и он поднял правую руку. Сигнал передали по колонне, и огромные рога протрубили во тьме, вызвав отклик во всем теле растянувшейся человеческой змеи. «Остановить движущийся легион непросто. Здесь требуется умение и тренированность». Каждое подразделение должно останавливаться по приказу, чтобы избежать столпотворения и хаоса, в которых теряются порядок и слаженность. На вершине холма Сула обернулся, посмотрел вниз и удовлетворенно кивнул. Центурии замерли на месте, освещенные факелами, застывшими в недрогнувших руках. Весь маневр занял почти полчаса, но теперь легион стоял на Виа Сакра. Шум стих, и воцарилась тишина». Поблескивая золотом, легион ждал приказа. Сула обвел взглядом укрепление, представляя смешанные чувства защитников города и горожан за стеной. Наверное, они недоумевают, спрашивают себя, чем вызвана остановка, нервно перешептываются друг с другом, передавая новости тем, кто не может видеть подошедшее войско. Конечно, в городе слышали звук рогов и ожидали штурма, который мог последовать в любой момент. Он улыбнулся. Мари тоже нервничает, ожидая следующего хода противника. В неопределенности главная слабость обороняющихся. Они вынуждены играть пассивную роль. Сулла не спешил. Подав знак, чтобы ему принесли охлажденного вина, он заметил, что один из факелоносцев замер в скованной позе. «Интересно, от чего он так напряжен?» Подавшись вперед, Сула присмотрелся и увидел стекающую с факела и ползущую к обнаженной руке раба тонкую струйку раскаленного масла. Взгляд факелоносца метнулся к обжигающей жидкости. Над струйкой полыхнуло пламя. «Да, жар будет ужасный. Горящее масло прожжет кожу». Сула не вмешивался и с интересом наблюдал, мысленно прикидывая, чем закончится этот занимательный эпизод. «Что будет, когда масло доберется до кожи?» На лбу у раба выступил пот. Сула верил в предзнаменование и сейчас перед воротами самого Рима, нисколько не сомневался, что боги смотрят на него. Это послание от них, знамение, требующее правильного истолкования. Боги, несомненно, благоволят ему, и достигнутое им положение — прямое тому подтверждение. Все продумано, планы составлены. «Но когда имеешь дело с таким человеком, как Марий, всегда следует допускать вероятность неудачи». Дрожащие язычки пламени коснулись кожи. Сулла удивленно поднял бровь. Несмотря на сильнейшую боль, тот стоял неподвижно, и масло стекало по руке в дорожную пыль. Огонь освещал лицо ровным желтым светом, но мужчина даже не моргнул. «Раб!» — позвал он. Факелоносец повернулся. Восхищенный его стойкостью и выдержкой, Сулла улыбнулся. «Ты можешь идти! Промой руку! Твоя храбрость — хороший знак!» Раб благодарно кивнул, погасил язычки пламени ладонью другой руки и, облегченно переведя дух, убежал. Сулла с благодарностью принял прохладный кубок и слегка наклонил его в сторону городских стен. Потом прикрыл глаза и сделал пробный глоток. «Оставалось только ждать». Марий с раздражением ухватился за край массивной стены. «Что он делает?» Сулла остановил легион в нескольких сотнях шагов от ворот, выходивших на Виа Сакра. Вокруг Мария ждали приказы его люди, пребывавшие не в меньшем напряжении, чем сам консул. «Они за пределами досягаемости», — заметил один из центурионов. Усилием воли Марий заставил себя сдержаться. «Знаю. Если подойдут ближе, сразу начинайте стрелять, из всего, из чего только можно. Таким строем они город не возьмут. Это же полная бессмыслица. В схватке с хорошо подготовленным врагом надежду на успех дает лишь наступление широким фронтом. Пробить оборону ударом в каком-то одном месте не получится. Марий в гневе сжал кулак. Что он упустил?» Как только что-нибудь изменится, трубите в рог, распорядился он и направился к ступеням, ведущим на городскую улицу. Юлий, Кабера и Тубрук терпеливо ждали, пока Мари спустится. Они видели, как он обращается к своим советникам, а те качают головами, потому что не могут предложить ничего нового. Тубрук вынул из ножен и снова вложил гладий, как делал всегда перед боем, когда испытывал легкое волнение. В воздухе пахло еще не пролитой кровью, и Тубрук был рад, что остался здесь. Гай, нет, теперь Гай Юлий, едва не отправил его домой, в поместье. Но что-то в глазах бывшего гладиатора остановило его. Жаль, не все его друзья рядом. Ему пригодились бы сейчас и советы Рения, и чувство юмора Марка. Кроме того, если дело все-таки дойдет до сражения, то с кем лучше биться плечом к плечу, как не с ними? Он тоже проверил, в пятый раз за последние пять минут легко ли выходит из ножен меч, и даже постучал по ножнам, чтобы удостовериться, что клинку ничего не мешает. Кабера хлопнул его по плечу, и Юлий вздрогнул. «Солдаты вечно жалуются, что приходится долго ждать. Сам же я предпочитаю ждать, чем убивать». Старик чувствовал, как кружат и давят на него огромной тяжестью пути будущего. Что делать? Увести Юли отсюда в безопасное место или самому подняться на стену и встретить первую атаку? Он был готов на все, только бы эти запутанные тропинки соединились в одну прямую дорогу. Оглядывая стену, Юли отмечал количество и позиции солдат, четкую смену дозоров, пробные испытания баллист и других смертоносных орудий. На улицах стихло... Рим затаил дыхание. Все замерло. Марий расхаживал по стене, выкрикивая приказы, которые следовало бы передавать через посыльных. Похоже, напряжение сказывалось и на нем. Бесконечное мелькание посыльных прекратилось, суета улеглась. Воду принесли, все позиции были обеспечены стрелами и камнями. Томительное ожидания нарушали только запыхавшиеся гонцы из других участков стены, прибегавшие с докладами каждые несколько минут. И с каждым донесением, Юли видел это своими глазами, Марий все больше и больше мрачнел. «Возможно ли, что Сулла рискнет и попытается войти в город на законном основании, имея на то все права? Подойдя к городским воротам, он, конечно, покажет свою смелость и вызовет восхищение горожан». Но Юлий не сомневался, что в таком случае Сула погибнет от случайно выпущенной стрелы. Столь опасную змею Марий в живых не оставит и убьет, как только она приблизится на расстояние выстрела. Его мысли прервал очередной пробежавший мимо посыльный. И в этот миг картина изменилась. Юлий с ужасом увидел, как люди на ближайшем участке стены падают от мечей, стоящих позади них товарищей. Они так пристально следили за войском по ту сторону стены, что за несколько секунд десятки их пали от ударов в спину. Водоносы побросали ведра и вонзали кинжалы в солдат, которые умирали, не успев даже понять, кто на них напал. — Боги! — прошептал Юлий. — Они уже внутри! Он обнажил гладий и не столько увидел, сколько почувствовал, что тубрук делает то же самое, когда кто-то опустил стрелу в чашу с углями и отправил ее в ночное небо. Горящая стрела взмыла дугой вверх, и в тот же миг кровавую тишину взорвал рев, с которым стоявший за воротами легион Сулы сорвался с места и ринулся вперед. В темноте, на улице внизу, Мари прислонился к стене, как вдруг лицо стоящего перед ним Центуриона застыло в удивленной гримасе. Пронзенный брошенным ему в спину кинжалом, бедняга отчаянно пытался ухватиться руками за воздух. «Что такое?» «Клянусь кровью богов!» Марий набрал в грудь воздуха, и тут огненная стрела прочертила черноту беззвездной ночи. «Ко мне! Первородный, к воротам! Держите ворота! Трубите общую тревогу! Они идут!» Его голос разнесся далеко, но трубачи, которые должны были подать сигнал, лежали в лужах собственной крови. Один из них еще сопротивлялся, держа рог, несмотря на сыпавшиеся на него удары. Марий вытащил меч, который передавался в его семье из поколения в поколение. Лицо его потемнело от гнева. Убив двоих нападавших, он поднес рог к губам, чувствуя вкус забрызгавший металл крови. Из темноты ему ответили другие. Начало было засулой, но Марий поклялся, что еще не все кончено». Группа вооруженных людей, маскировавшихся под посыльных, подбиралась к Марию, стоявшему с испачканным кровью рогом и уже отведавшим кровью мечом. Позади него на освещенной факелами стене метались тени. «Ко мне! Они хотят в этой суматохе добраться до Мария!» — крикнул Юлий Тубруку и Каберия, атакуя неприятеля с тыла. Первым ударом в шею он свалил одного из бегущих, когда они остановились, наткнувшись на сопротивление защитников города. До людей Мария, похоже, дошло наконец, что враг атакует с тыла, но разобраться в темноте и хаосе боя, где свой, а где чужой, было непросто. Хитроумная уловка принесла успех сторонникам Сулы, и теперь за стеной творилось что-то невообразимое. Юлий сразил еще одного из бегущих, полоснув мечом под коленями, а когда тот упал, прыгнул ногами на корчущееся тело и со злобным удовлетворением услышал хруст костей, ломающихся под подбитыми железом подошвами сандалий. Он удивился, когда небольшой отряд не остановился и не попытался дать бой, но быстро понял, что они получили приказ убить Мария и на посторонние опасности не отвлекаются. Тубрук в прыжке сбил еще одного и вместе с ним грохнулся на булыжнике. Кабера ударил кинжалом другого, и тот пошатнулся, схватившись за бок. Пробегая мимо, Юлий добил раненого ударом с плеча. Марий стоял впереди, совсем один, и люди в черных одеждах уже приближались к нему. Он встретил их устрашающим ревом, и Юлий вдруг понял, что опоздал. Мари атаковали больше полусотни человек». Все легионеры вокруг либо лежали мертвыми, либо умирали от ран. И лишь несколько человек кричали от бессилия, потому что не могли пробиться к нему. Мари сплюнул кровавую слизь и поднял меч. «Ну, давайте! Не заставляйте меня ждать!» — прорычал он сквозь стиснутые зубы, яростью отгоняя отчаяние. Кто-то с силой дернул Юлия за шиворот. Он захрипел от злости и повернулся к обидчику, но его руку перехватила чужая рука — Перед ним возникло суровое лицо Тубрука. «Нет, парень, поздно. Уходи, пока можешь». Юлий попытался вырваться, рыча от ярости и бессилия. «Отпусти меня, Марий!» «Знаю, мы его не спасем». Суровое лицо Тубрука казалось бледным в темноте. «Его люди слишком далеко. Нас пока не замечают, но их там очень много. Ты должен остаться в живых, чтобы отомстить за него. Остаться в живых!» Юлий повернулся. В футах в пятидесяти от них Марий валился на землю под грудой тел, живых и безвольных, мертвых. Другие, вооруженные дубинами, в безумном ожесточении колотили консула. «Я не могу бежать!» — крикнул Юлий. Тубрук выругался. «Не бежать! Отступать! Этот бой проигран! Город потерян!» «Смотри, предатели уже у ворот! Если мы не уйдем сейчас, то будем иметь дело с целым легионом! Пошли!» Не тратя больше слов, Тубрук схватил юношу под мышки и потащил прочь. Кабера поспешил ему на помощь. «Берем лошадей и через город к другим воротам, потом к побережью на корабль. Тебе нужно уехать. Из сторонников Мария до утра доживут очень немногие», — мрачно продолжал Тубрук. Юлий уже не сопротивлялся в их крепких руках, но снова напрягся, когда из темноты вынурнули и окружили их новые черные фигуры. К горлу каждого приставили меч, и Юлий замер в ожидании боли. Как вдруг чей-то властный голос произнес «Этих не убивайте! Я их знаю! Сула приказал не убивать их! Принесите веревки!» Они пытались бороться, но сопротивление было сломлено. Меч вырвали из рук и, судя по далекому звону, отбросили в сторону. Марий ощущал удары, но не чувствовал боли. Тело просто содрогалось, голова моталась из стороны в сторону. С хрустом сломалось ребро, и руку рванули так, что вывихнули плечо. На мгновение Марий пришел в себя, но тут же потерял сознание, когда кто-то наступил на пальцы. «Где его люди? Они должны прийти на помощь!» Сейчас он и отдаленно не напоминал того облаченного в пурпур триумфатора, который вошел в Рим во главе процессии, бросая в приветствующую его толпу серебряные монеты. Сейчас он был избит и изранен, и жизнь вытекала из него с кровью на острые камни. «Где его люди? Придут ли ему на помощь те, кого он любил, как отец детей?» Голову оттянули назад, и Мари ждал, что вот сейчас по горлу полоснут мечом. После нескольких мучительных секунд ожидания он устремил взгляд на громадные ворота. На них теснились какие-то черные фигуры, и тела убитых свешивались с них, словно жуткое ожерелье. Тяжелый засов подняли, створки дрогнули под напором, и в щель проник свет факелов. Еще немного, и ворота распахнулись, открыв дорогу легиону Суллы. Сам Сулла стоял впереди, с золотым обручем на волосах, в белоснежной тоге и золоченых сандалиях. Марий сморгнул кровь и услышал вдалеке звон оружия. Собравшиеся со всего города легионеры Первородного спешили на помощь своему полководцу. Слишком поздно. Враг уже вступил в город, и Марий проиграл. Он знал, что Рим сожгут, и этому ничто не помешает. Сопротивление будет сломлено, начнется кровавая бойня, а за ней насилие и разрушение — Завтра, если Сула доживет до утра, он получит во владение разоренное пепелище. Его снова, уже сильнее потянули за волосы, заставляя поднять голову. Но эта боль была ничем в сравнении с душевной мукой. Мария охватила холодная ненависть к человеку, который направлялся к нему с уверенностью победителя, отдающего, тем не менее, должное достойному противнику. Человека ведь судят по его врагам, а в величии Мария сомнений нет ни у кого». Последовали новые удары, и мысли стали путаться. Он потерял сознание, как ему показалось, всего на пару секунд, и очнулся, когда солдат с безжалостным лицом ударил его по щеке и, скорчив гримасу, начал вытирать испачканную кровью руку о грязную одежду консула. Его остановил ясный и сильный голос. «Осторожнее, солдат! На твоих руках кровь Мария! Полагаю, он заслуживает немного уважения!» Солдат понимающий, вытаращил глаза и сделал пару шагов в сторону, вытянув руки перед собой. «Немногие способны это понять, верно, Марий? Понять, что значит быть рожденным для великой цели!» Сулла подошел так близко, что Марий смотрел ему в лицо. В глазах врага он видел то, что хотел видеть меньше всего на свете — удовлетворение. Отведя взгляд, он отхаркнул кровь и дал ей стекать по подбородку — На плевок не хватало сил, а обмениваться перед смертью остротами не было желания. «Пощадит ли Сула Метеллу? – подумал он. И решил, что вряд ли. «Юлий». Он надеялся, что племянник спасся, но допускал, что парень уже лежит где-то среди разбросанных мертвых тел. Шум боя нарастал, приближался, и Марий слышал, как выкрикивают его имя солдаты, пытающиеся прорваться к нему. Он подавил в себе надежду. Это было бы слишком мучительно». Смерть придет через несколько мгновений, и легионеры увидят лишь его труп. Сулла задумчивым видом постучал себя ногтем по зубам. «Знаешь, любого другого я бы просто казнил, а потом начал переговоры с противником о прекращении бойни. В конце концов, я консул, и имею на это право. Я мог бы выпустить легионеров из города и вместо них разместить в казармах своих солдат». «Однако мне представляется, что твои люди будут сражаться до последнего, и я потеряю сотни своих воинов. Разве ты не любимец первородного легиона?» Он снова постучал себя по зубам, и Мари постарался собраться с силами и не обращать внимания на боль и усталость, которые грозили снова утащить его в темноту. «В твоем случае я должен принять необычное решение, и вот что я предлагаю. Он меня слышит?» — спросил Сулла, обращаясь к кому-то, кого Мари не видел. Новые затрещины вывели его из оцепенения. — Ты слушаешь? Прикажи своим людям подчиниться мне как законно избранному римскому консулу. Первородный должен сдаться и не препятствовать моим легионерам разместиться в городе. Они ведь и так уже здесь. Если ты сможешь это сделать, я позволю тебе вместе с женой покинуть Рим под защитой моего честного слова. Если откажешься... Все твои солдаты до единого погибнут. Их будут убивать на улицах и в домах, как и тех, кто тебя поддержал, вместе с женами, детьми и рабами. Короче говоря, я сотру твое имя из аналов истории, и в живых не останется ни одного человека, который назвал бы тебя другом. Ты понимаешь, Марий? «Поднимите его и поддержите. Принесите воды, пусть смочит горло». Мари слышал эти слова и пытался удержать их в кружащихся, тяжелых как свинец, мыслях. Он не верил обещанию Суллы, его слово не стоило плевка, но легион мог спастись. Конечно, их отправят подальше из Рима и поручат какую-нибудь унизительную работу, например, охранять оловянные шахты на далеком севере от размалеванных дикарей, но их оставят в живых. Он сделал ставку и проиграл». Прилив мрачного отчаяния притупил боль в сломанных костях, когда его бесцеремонно схватили те, кто всего год назад не посмел бы тронуть и пальцем. Одна рука безжизненно повисла, но это было уже неважно. И все же он заговорил не сразу. Не потянуть ли время, а вдруг его людям удастся пробиться и повернуть ситуацию в свою пользу? Он поднял голову. Легионеры Суллы разбегались по ближайшим улицам и понял, что надеяться уже не на что — Сейчас начнется самая грязная, самая кровавая и жестокая бойня, и почти весь его легион все еще стоит на стенах вокруг города и не может вступить в бой. Нет. Согласен. Даю слово. Пусть те, кто ближе, увидят меня, чтобы я мог передать им приказ. Сула кивнул, и тут же на его лице проступило недоверчивое выражение. «Если обманешь, погибнут тысячи». «Твоя жена умрет под пытками. Давай положим всему этому конец. Выводите его вперед!» Его схватили и потащили от стены туда, где продолжался бой. Марий застонал от боли. Сула кивнул своим помощникам. «Подайте сигнал прекратить бой!» — рявкнул он, и Марий впервые уловил в голосе врага беспокойство. Рога протрубили, и две передние шеренги отступили на два шага, выставив перед собой окровавленные мечи. Оставив стену, легионеры Мария из юго-восточной части города устремились к нему по улицам. Глаза их горели гневом, сердца — жаждой убийства. Чем меньше их оставалось на стенах, тем больше вливалось в эти стремительные ручейки. При виде Мария из глоток воинов вырвался громкий звериный вой — Сулла стоял неподвижно, напряженно сощурив глаза. Мари перевел дух и почувствовал укол кинжала у позвоночника. «Первородный!» Мари захрипел и начал снова. «Первородный! Мы не покрыли себя позором! Среди нас нет предателей! На нас напали люди Суллы, оставленные им в городе. А теперь, если любите меня, если вы когда-то меня любили...» «Убейте их всех и сожгите Рим!» Не уступая боли от вонзившегося кинжала, Мари еще целое долгое мгновение стоял перед своими солдатами, взревевшими в ответ на призыв своего командира. Потом он упал. «Огни ада!» — вскричал Сулла, когда первородный легион бросился на врага. «Разбейтесь по четыре! Построение для ближнего боя! Шестая! Ко мне! Вперед!» Он выхватил из ножен меч, и ближайшая четверка обступила его, защищая от ударов. В воздухе пахло кровью и дымом, и до рассвета было еще так далеко.